На второй же день после того, как лорд Грейсток и леди Элис отъехали из Фритауна, им довелось быть свидетелями таких отвратительных сцен, разыгравшихся на борту их судна, какие они издавна привыкли считать выдумкой досужих билетристов. То, что произошло в этот день рано утром на палубе ф у в а л ь д ы явилось, как это н и странно сказать. Первым звеном в той цепи удивительных событий, которая завершилась самым неожиданным образом, некто, еще нерожденный, очутился в такой обстановке, в какой не был еще ни один человек, и ему была назначена с у д ь б о ю такая необыкновенная жизнь, какой, кажется, не изведал никто с тех пор. Как существует человеческий род. Началось это так: два матроса мыли палубу ф у в а л ь д ы капитан стоял тут же на палубе и разговаривал о чем-то с лордом Клейтоном и его юной супругой. Все трое стояли спиной к матросам, которые мыли палубу. Ближе и ближе п р и д в и г а л и с ь матросы. Наконец один из них Ощутился за спиной у капитана. Как раз в эту минуту капитан, окончив разговор с лордом и леди, сделал шаг назад, чтобы уйти. Но наткнувшись на матроса, он упал и растянулся на мокрой палубе, причем зацепил ногой за ведро. Ведро опрокинулось и окатило капитана грязной водой. На минуту вся сцена показалась забавной. но только на минуту. Капитан расцвирепел. Он чувствовал себя опозоренным, весь красный от унижения и ярости. С целым градом бешеных ругательств накинулся он на несчастного матроса и нанес ему страшный удар кулаком. Тот так и рухнул на палубу. Матрос был худой, маленького роста, уже не молодой. Тем постыднее казалась расправа, которую учинил капитан. но другой матрос был широко плечи й детина здоровенный медведь усы черная шея воловья увидев что его товарищ упал он присел к земле зарычал как собака и одним ударом кулака повалил капитана на пол мгновенно лицо капитана из пунцового сделалось белым бунт это был бунт усмирять бунты Зверю капитану приходилось не раз. Ни минуты не медля, он выхватил из кармана револьвер и выстрелил в упор в своего могучего врага. Но Джон Клейтон оказался проворнее. Чуть только он увидел, что оружие сверкнуло на солнце, он подбежал к капитану и ударил его по руке, в с л е д с т в и е чего пуля угодила матросу не в сердце, а гораздо ниже в колено. В очень резких выражениях Клейтон тотчас же поставил капитану на вид, что он не допустит такого зверского обращения с командой и считает это возмутительным. Капитан уже открыл было рот, чтобы ответить ругательством на замечание Клейтона, но вдруг его словно осенила какая-то мысль, и он не сказал ничего, а круто повернулся и с невнятным рычанием мрачно ушел на корму. Он понимал, что не слишком выгодно раздражать британского чиновника, ибо могучая рука королевы может скоро направить на него грозное и страшное орудие кары, вездесущий британский флот. Матросы приподнялись с палубы. Пожилой помог своему раненому товарищу встать. Широкоплечий великан. который среди матросов был известен под кличкой Черный Майкл попытался двинуть простреленной ногой, когда оказалось, что это возможно, он повернулся к Лейтону и довольно неуклюже выразил ему свою благодарность. Слова его были грубы, но в них звучало искреннее чувство. Он резко оборвал свою краткую речь и зашагал прихрамывая по направлению к Кубрику. Показывая этим, что лорд Клейтон не должен отвечать ему ни слова. После этого ни Клейтон, ни его жена не видали его несколько дней. Капитан не разговаривал с ними, а когда ему приходилось по службе сказать им несколько слов, он сердито и отрывисто буркал. Они завтракали и обедали в капитанской каюте, потому что так у них повелось еще до этого несчастного случая. Но теперь капитан не появлялся к столу, всякий раз ссылаясь на какое-нибудь неотложное дело. Помощники капитана все как на подбор были неграмотные б е с ш а б а ш н ы е люди, чуть-чуть почище того темного сброда матросов, над которым они так злодейски тиранствовали. Эти люди по весьма понятным причинам при всяких встречах с прекрасно воспитанным лордом чувствовали себя не в своей тарелке. И потому избегали какого бы то ни было общения с ним. Таким образом, Клейтоны, муж и жена, ощутились в полном одиночестве. В сущности это одиночество им было только приятно, но, к сожалению, они таким образом стали отрезаны от жизни своего корабля и оказались неподготовленными к той страшной кровавой трагедии, которая разыгралась через несколько дней. А между тем Уже тогда можно было предвидеть, что близка катастрофа. Внешним образом жизнь на корабле шла по-прежнему, но внутри что-то разладилось и грозило великой бедой. Это инстинктивно ощущали и лорд Клейтон и его жена, но друг другу об этом не говорили ни слова. На другой день после того, как пуля капитана прострелила черному Майклу ногу, Клейтон, выйдя на палубу, увидел, что четыре матроса с угрюмыми лицами несут какое-то бездыханное тело, а сзади шествует старший помощник, держа в руке тяжелую нагайку. Клейтон предпочел не вникать в это дело, но на следующий день, увидев на горизонте очертания британского военного судна, решил потребовать, чтобы капитан немедленно причалил к нему. Лорду Клейтону было ясно, что при тех мрачных порядках, которые установились на ф у в а л ь д е вся его экспедиция может окончиться только несчастьем. Около полудня они подошли так близко к военному судну, что могли бы вступить в переговоры с ним, но как раз в ту минуту, когда Клейтон вознамерился обратиться к капитану, с и з ъ я в л е н и е м своего желания покинуть Фувальду ему пришло в голову, что все его страхи вздор, и что капитан только посмеется над ним. В самом деле, какие были у него основания просить офицера, командующего военным кораблем Великобританского флота, изменить свой рейс? и вернуться туда, откуда он только что прибыл. Конечно, Клейтон может сказать, что он не пожелал остаться на борту своего корабля, так как его капитан сурово наказал двух нарушивших дисциплину матросов. Но такое объяснение покажется офицерам военного судна смешным, и они в тихомолку позабавятся над чувствительным лордом, а, пожалуй, сочтут его трусом. Ввиду таких соображений Джон Клейтон, лорд Грейсток, не стал просить, чтобы его доставили на военный корабль. Но уже к вечеру, когда трубы броненосца скрылись за далеким горизонтом, он стал раскаиваться в своей излишней боязни показаться смешным, так как на Фувальде разыгрались ужасные события. Случилось так, что ч а с а в два или три по полудни Тот самый пожилой матрос невысокого роста, которого несколько дней тому назад капитан ударил по лицу кулаком, чистил на палубе медные части. Приблизившись к Лейтону, он пробормотал еле слышно: «Будет ему на х л о б у ч к а помните мое слово, будет. Это ему даром не пройдет».